Глава 33. Ла Пекура. Пасха 1994 года. Была страстная пятница. Около шести вечера. Для Анны, Гаральда и Феликса это был последний вечер в Тоскане, и Анна задумалась, ужинать на открытом воздухе или нет. Она приготовила моцареллу с помидорами и острый чесночный соус, а еще всевозможные мелочи из остатков съестного, потому что к завтрашнему дню надо было опустошить холодильник. гарельто любил, когда на столе было всего чуть-чуть. Немного бобов, пара огурцов, несколько ломтиков лосося, пара кусочков ветчины и мартаделлы, чуть-чуть обжаренной лапши, сельдерей, чтобы было чем похрустеть, и полпорции примоло — первое блюдо, и парочка последних маленьких чиполлини. А к этому всему холодная кьянти и бутылка колы для Феликса. Какое-то время... Она еще раздумывала, стоит ли все это тащить на террасу, потому что на юге собирались черные грозовые облака, и ей казалось, что поднимается ветер, предвещавший грозу. Гараль за домом помогал Пину сажать кипарисы. Феликс играл внизу ручья. Он перегораживал узкое русло деревяшками и камнями, чтобы образовывались маленькие озерца, в которых он планировал разводить тритонов. Анна стояла на террасе, наблюдая, как облака буквально летели по небу, превращаясь в грозовые тучи. Жаль, но, похоже, придется ужинать в кухне. Она подумала о том, что снова несколько месяцев не будет любоваться облаками. Погода в повседневной жизни была лишь поводом к тому, чтобы решить — надеть теплую одежду или легкую, выбрать непромокаемую куртку или захватить зонтик, предпочесть зимнее пальто с шапкой или обойтись без нее. и нужны ли перчатки. И постоянно надо соскребать лед с лобового стекла машины, включать обдув стекла. А в дождь Обязательно пробки. Или в солнечные дни открыть крышу, опустить стекла. И тоска по тоскане. Может быть, катание на пароходе с Феликсом или пикник, и бассейн под открытым небом. Хорошо, мне все равно. Иди с Михаэлем, только если его мама будет с вами. Но чтобы в 8 часов был дома и не ходи в мокрых плавках. Пока, дорогой, а ты уже написал сочинение? Окей. Но чтобы завтра обязательно. «Обещаешь? Честное слово?» Все это ожидало ее. Но у них был еще этот вечер. Этот один-единственный вечер. Втроем. Послышались первые раскаты грома. Анна накрыла стол в кухне и поставила на него пару свечей. Провести здесь Рождество и Новый год. Такое она хорошо себе представляла. Но ну, Гаральду и Феликсу всегда хотелось туда, где есть снег. Феликсу было десять лет но он уже съезжал вслед за отцом с любой горы, в то время как Анна все еще училась тормозить пугом на пригорке для непонятливых. Гаральд разговаривал с Пиной и Самантой и громко смеялся. Он почти справился с кипарисами. Заметив Анну, выглядывающую из окна, он сказал, что придет через пять минут. Анна позвала Феликса. До ручья было недалеко. Его, правда, не было видно за густыми зарослями кустарника и деревьями, но сын должен был услышать ее. Обычно, когда его звали, он сразу же появлялся. К тому же он знал, что ужин уже на столе. Но Феликс не пришел. Следующие минуты и часы Анна помнила так, словно это случилось вчера, и с тех пор не прошло десять лет. Гаральд появился из угла дома с огромным пасхальным яйцом в руках. Он зашел в кухню. Взгляни-ка, это подарок от саманты и пина Феликсу на Пасху. Шоколадное яйцо было огромным, как футбольный мяч. Оно было обернуто в блестящую разноцветную бумагу, золотистую изнутри. Сверху на бумаге были нарисованы маленькие пасхальные зайцы, сидевшие между пошлыми цветочками. Гарри улыбался. «Такого монстра трудно будет спрятать, но это так мило с их стороны. Кстати, у меня для тебя сюрприз». «Да?» — она любила сюрпризы. «Люди, которые должны были появиться завтра, не приедут. У мужа инсульт. Так что мы можем остаться здесь на пасхальную неделю, если хочешь». О чем разговор? Значит, этот вечер не последний. У Анны от радости стало совсем легко на душе. Я все время надеялась на что-то подобное. Фантастика! Конечно, мы остаемся. А как Феликс обрадуется, он так переживал, что уже пора уезжать. Гаральд поцеловал ее в лоб. Отнесу-ка я это яйцо монстра в нашу спальню. Анна вышла на террасу. Небо стало совсем черным. Дождь мог начаться в любую минуту. Феликс! Бегом домой, ужинать! Она кричала очень громко. Он должен был ее услышать, но ответа не было. Она услышала, как Пина завел свой фиат пунта и как машина съехала по дороге вниз. Видно, у Пины и Саманты были какие-то планы на вечер, что случалось довольно редко. Анна крикнула снова, еще громче. Гаральд вышел на улицу. Пойду посмотрю, где его носят. Он пробежал по лугу и исчез за кустами ручья. В этом не было ничего необычного. Но она почувствовала, как учащенно забилось сердце. Казалось, она бьется прямо в горле. Ее лицо покраснело. Что-то тут было не так. Чтобы скрыть беспокойство, она зажгла сигарету. Вот упали первые капли дождя. Медленные, тяжелые, огромные капли, громко шлепающие по столу и оставляющие лужицы. Вернулся Гарольд. «Где, черт возьми, болтается этот парень?» — У него что, часов на руке нет? — Конечно, у него есть часы, и он боится грозы. Не понимаю, почему он не идет домой. Почему-то они не хотели, чтобы Гарольд заметил, что ее трясет. Гарольд схватил мобильный телефон. — Схожу-ка я к озеру. Когда он появится, позвони мне. До озера идти было приблизительно четверть часа. Гарольд и Анна не разрешали Феликсу играть там, не говоря уже о купании. В озере были опасные водовороты, способные затянуть пловца в глубину. Гаральд ушел Быстрыми, широкими энергичными шагами. Беспокойство вывело его из себя. Анна зашла в дом и встала у окна. Дождь усилился. Вдобавок поднялся холодный ветер. Издалека доносились раскаты грома. Слава богу, пока гроза была далеко. Анну знобила. Она накинула куртку и снова закурила. Как загипнотизированная, она не могла оторвать взгляд от своего мобильного. «Пожалуйста, позвони и скажи, что нашел его. Пожалуйста, пожалуйста!» Телефон зазвонил. она взглянула на дисплей и увидела, что это не Гарольд. Подавление номера. Наверное, звонили из Германии. «Да, алло!» То Нанна был холодным. Сейчас ей было не до телефонных разговоров. Конечно же, это была ее мать. «Да, все в порядке. У нас все хорошо. Все здоровы. Нет...» — Собственно, ничего нового. — А, да, я чуть и не забыла, мы задержимся еще на неделю. — Да, потому что они заехали очередные постояльцы. — А как дела у вас? — Ну, тогда все в лучшем виде. — Нет, потому что я просто не знаю, что еще говорить. Мы ведь и завтра можем созвониться. Или на Пасху. — Да, давай созвонимся в воскресенье до обеда. — Да, и я тебе желаю того же. И передай привет папе. Чао. — Да, да, конечно. — Всего хорошего. Чао. Она отключилась. Почему она не сказала, что у нее разрывается сердце от страха? Что перехватывает дыхание, потому что жизнь остановилась, когда пропал сын? Она боялась, что мать привычным озабоченным тоном тут же начнет задавать тысячу вопросов. Вопросов, которые на самом деле были не вопросами, а скрытыми упреками. Вопросами, ответа на которые она даже и слушать не хотела. Этого она не выносила. Анна посмотрела на часы. Гаральд ушел семь минут назад. На дорогу туда и обратно ему в любом случае нужно полчаса. Может быть, он даже пошел в обход озера? Значит, еще минут сорок пять. Она чувствовала, что долго так и не выдержит, взяла газету, раскрыла ее и снова закрыла. Вытерла мокрой тряпкой стол, вытерла нож на столе, поставила моцареллу снова в холодильник, выглянула в окно, моросил дождь. Небо было серым. Она с трудом различала очертания кустов возле ручья. Может быть, Феликс просто спрятался, потому что не хотел бежать под дождем, но где можно спрятаться в лесу? А у ручья или на лугу? В деревню он точно не пошел. Там не было магазина, не было даже маленького бара. Что ему там делать? Пешком туда не меньше сорока минут. Нет, там его быть не может. Но где же он, черт возьми? Может, побежал за каким-нибудь зверьком? За кошкой? За собакой? Может, он заблудился? Через час станет темно. О, боже, а ночи сейчас в апреле холодные! Гаральда не было уже одиннадцать минут. Она попыталась вспомнить, во что был одет Феликс. Синяя трикотажная рубашка? Нет, он надевал ее вчера. Или на нем была только футболка? Та белая с гуфи. Или коричневая сейфелевой башни которую они привезли ему осенью из Парижа. Это же с ума можно сойти, она даже не знает, во что он одет. Так, спокойно, только без паники. Гарольд его найдет. Гарольд с этим справится. Через пару минут, промокшие до нитки и держая за руки, они появятся на дорожке. Феликс еще такой маленький, с ужасно тоненькими ручонками и такими же тонкими ножками, с младенчески нежной кожей. Мягкие прямые светлые волосы вечно падали ему на глаза, но она уже не могла подстричь их. Он считал, что достиг того возраста, когда можно самостоятельно сходить к парикмахеру. — Ангел мой, — подумала она, — мой ангелочек, почти прозрачный и такой беззащитный. Иногда ее приводили в умиление его брошенные на пол брюки и пуловеры, которые он выворачивал наизнанку, когда раздевался. Его заскорузлые от грязи носки, его кроссовки, размер которых странным образом увеличивался быстрее, чем рос он сам, его расторапанные лодыжки и загорелые ноги. Он пробивался в жизнь, и эта борьба начиналась с деревьев, кустов и ручьев. В своей комнате, рядом с внушающими ужас фантастическими фигурами и машинками разных моделей, он создал нагромождение из камней и палок и разрешил своему хомячку хоббиту свободно бегать по этому хаосу, так что того целыми днями не было видно. Анна всегда удивлялась, как при этом зверек оставался в живых. Гарольд шел по дорожке. Анна затаила дыхание. Он был один. Мокрые рубашки и брюки прилипли к телу, и с них стекала вода. Он шел медленно, как-то в раз обессилев. Гроза была уже прямо над домом. Вспышки молнии и раскаты грома следовали почти одновременно. Последние метры до дома Гарольд уже не шел и обезжал. Анна открыла дверь. Они не сказали друг другу ни слова. Вдруг почувствовал себя самыми одинокими людьми на свете. Такими одинокими и покинутыми, что было даже стыдно смотреть друг на друга. «Разденься», — сказала Анна, — «и надень сухую одежду». Он никак не отреагировал на ее слова. «Я обижал вокруг всего этого проклятого озера!» Задыхаясь, наконец, сказал он. «Ничего, никого, я просто не могу представить, где он еще может быть!» Гарольд с такой силой ударил кулаком по столу, что Анна подумала, что он может так сломать себе руку. Она видела, как ему больно. «Что же нам теперь делать?» Анна не сказала, а прошептала эти слова, потому что она обязательно должна была их произнести, хотя и знала, что ответа на них нет. Наверное, это и вывело его из себя. «Я не знаю!» — закричал он. «Не знаю! Не знаю!» «Если бы я знал, что делать, то сделал бы что угодно, но я не знаю!» Он был на грани того, чтобы разрыдаться. И тогда она почувствовала, как возвращаются силы. Еще не все потеряно. Еще все возможно. Послезавтра будет Пасха. Они еще спрячут пасхальное яйцо и будут бегать в саду, и есть клубничный пирог, и играть в бочи. Солнечное теплое пасхальное воскресенье в таскане. Отец, мать, ребенок все остальное абсурд это нереально такое бывает в кино но не в жизни не в этом милом уютном месте и прежде всего этого не могло случиться с ними надо держать себя в руках подумала она нельзя впадать в истерику и все это она сказала вслух гаральд посмотрел на нее так словно она сошла с ума он так и не переоделся даже не взял куртку только схватил фонарик и снова вышел из дома Он бросился к горе за домом, пытаясь обогнать наступающую темноту. Когда стемнело так, что ничего не было видно на расстоянии руки, он вернулся, только для того, чтобы взять ключи. Он сел в машину и поехал вниз, в долину, в деревню, без цели, без плана, повинуясь лишь внутреннему порыву. Он спрашивал людей, не видели ли они маленького мальчика, но, конечно, никто его не видел и в конце концов он пошел к карабинерам. Они заставили его написать подробное заявление об исчезновении Феликса и заполнили множество формуляров, каждый в четырех экземплярах, и попросили Гарольда, готового взорваться от возмущения, успокоиться. Предпринять что-то сейчас было невозможно, но на рассвете они начнут поиски. Гроза давно прошла. Дождь все еще лил, но уже не так сильно. Гарольд знал, что у него нет шансов найти сына ночью, и вернулся домой. Феликс был где-то там, в ночи. Он ждал отца. Его не покидала надежда, что папа придет. Он плакал и звал его, просил и умолял, но родители не появлялись. Никто не появлялся. Гаральд не сказал ничего, но Анна знала, что он чувствует себя ничтожеством. Он снял мокрую одежду и переоделся в сухую. Анна молча смотрела на него она не знала что думать и решила не трогать мужа. он подошел к полке взял бутылку виски налил себе половину стакана и выпил одним глотком затем сел за стол спиной к ней положил голову на руки и заплакал это было хуже всего значит все было бесповоротно. анна и гаральд провели ночь в кухне вслушиваясь в тишину не слышно ли шагов по песку не открылась ли где то дверь не зовет ли он их Они не говорили ни слова, лишь слушали. Это было невыносимо. Им хотелось услышать хотя бы рев машины, шум на улице, гул пролетающего самолета, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Но они сидели, словно в изолированной от всех звуков камере, и это было все. Дождь прекратился, ветер стих. Даже Сыч не закричал ни разу. а мне показалось, что она оглохла. Что эта мертвая тишина существует лишь в ее голове, что она потеряла связь с миром. Гаральд встал, подошел к умывальнику и плеснул холодной, как лед водой, себе в лицо. Анна услышала, как льется вода, и поняла, что дело не в ней. Просто на улице все было мертво. Лишь только взошло солнце, Гаральд продолжил поиски. Анна сварила себе капучино. Она не знала, как переживет этот день. Вскоре пришли карабинеры, и страх уступил место убийственной для нервов, но хоть чуть-чуть утешающей деятельности. Карабинеры объезжали лесные дороги, подразделение проводников с собаками прочесывало местность, водолазы вели поиски в озере. Она уже не знала, чего и хочется. Надеялась, что они найдут его и одновременно надеялась, что не найдут. Она хотела знать, что случилось с сыном, но с другой стороны, Не хотела знать, что с ним произошло, чтобы не терять надежды. Она пыталась призвать на помощь интуицию, инстинкты и предчувствия, но в воображении не возникало абсолютно никакой картины, говорящей, что мальчик целый и невредимый сидит где-то под оливковым деревом, или что он переночевал под защитой полуразрушенной каменной стены, или что он, может, сломал ногу и поэтому не смог добраться домой. Никакой картинки не появлялась не было ничего и она была вынуждена признаться себе что ее надежда уже умерла пришел дон матео деревенский пастор на нем были тяжелые рабочие сапоги заскорузы от глины вельветовые брюки полосатая рубашка а поверх нее армейский жилет с множеством карманов в которых он хранил свои вещички видно было что он пришел прямо с поля он сел рядом с анной и взял ее за руку Она не понимала, о чем он говорит. Но потом он начал молиться, и ей стало легче. Не надо было ему отвечать. Не надо было ничего объяснять. Он просто сидел рядом с ней. Анна и Гаральд оставались в доме не только на Пасху, но и следующие две недели. Карабинеры прочесывали местность на протяжении трех дней, после чего прекратили поиски. Гаральд каждый день уходил из дому на рассвете, и возвращался уже в темноте он не переставал искать феликса а анна сидела в кухне или на террасе и ждала она не делала ничего она просто была здесь она не читала не слушала радио никуда не выходила ее разум отключился она ничего не замечала она потеряла ощущение времени и не знала прошло пять часов или пять минут она словно погасла Все в ней умерло. ее словно набили ватой. Все чувства притупились. Она не чувствовала ничего, даже боли. Время от времени ей казалось, что вот-вот распахнется дверь, и появится улыбающийся Феликс. «Эй, мама, а что у тебя есть перекусить?» Она знала, что нет в её жизни более желанных слов, чем эти. Но этих слов она уже никогда больше не услышала.